Глава седьмая. Задание Гадюкин получил на следующий день после разговора с провокатором Петлёй. Сразу же после завтрака к нему подошёл кулак и сказал. — Что, попил хозяйского кофе? Вот и хорошо. А теперь пошли со мной. «Куда — Куда? — не понял Гадюкин. — Куда надо, — лениво произнёс кулак и сплюнул. — Так ведь сейчас развод на занятие, пожал плечами Гадюкин. — Сказано. Пошли со мной, значит, пошли. — все так же лениво проговорил Кулак. — Велено доставить тебя немедленно. Гадюкин пошел за Кулаком. Тот перевел его в незнакомое помещение, где Иван никогда до этого не был. В помещении находились обер-лейтенант Ман и еще какой-то незнакомый Гадюкину офицер с погонами майора. — Вот, — сказал Кулак, обращаясь к Ману и майору одновременно, — это и есть курсант-змея. — Хорошо, — сказал Ман. Кулак вышел, а Гадюкин остался. На него молча и в упор смотрели обер-лейтенант Манн и незнакомый майор. Молчал и Гадюкин. Курсанты не имели права первыми задавать вопросы. Таково здесь было правило. «Мы вами вполне довольны», — наконец произнес Манн, обращаясь к Гадюкину. «Вы проявляете усердие, неплохо усваиваете программу. Кроме того, вы сообразительны и находчивы. Вот разоблачили курсанта петлю» и разговор с ним построили вполне грамотно. — Почему вы не донесли на курсанта петлю? — неожиданно спросил майор. Он спрашивал по-русски с едва уловимым акцентом. При этом он говорил, почти не разжимая тонких губ, так что поневоле казалось, будто голос звучит у него откуда-то изнутри, как у балаганного очарево-вещателя. Вы должны были донести. — А зачем доносить на подсадную утку? — пожал плечами Гадюкин. Вот если бы он не был провокатором, а в самом деле хотел сделать то, что мне предлагал, то я, конечно же, донес бы. А так, доносить на провокатора, что он провокатор, вы и без того это знаете. А что, его и вправду могли придушить ночью?» Спросил майор. «Могли бы», — спокойно ответил Гадюкин. «Почему?» — коротко спросил майор. «Потому что он провокатор», — также спокойно ответил Гадюкин. Что же еще делать с провокатором? Своих предавать нельзя, это нехорошо. Майор и ман переглянулись. Что ж, после короткого молчания, сказал майор, теперь к делу. Мы хотим поручить вам ответственное задание. Что вы на это скажете? Гадюкин понимал, все, что сейчас ему говорили ман и незнакомый майор, это тоже проверка. Можно сказать, решающий и завершающий этап проверки, иначе кто бы у него стал спрашивать, желает он или не желает, отправится на какое-то там задание. Просто приказали бы, и все тут. Нет же, спрашивают. Ну, а коль спрашивают, то, значит, проверяют. И потому тут многое зависит от того, что Гадюкин скажет в ответ и как себя поведет. От этого зависит многое, возможно, даже вся дальнейшая его судьба. Я готов. — спокойно ответил Гадюкин. Майор и Манн вновь переглянулись, а затем майор сказал. — Мы хотим назначить вас старшим группы. Дело очень серьезное. В случае успеха вы вправе будете рассчитывать на нашу благодарность. В случае провала основная тяжесть ответственности также ляжет на вас. Хочу, чтобы вы осознали это в полной мере. — Я понимаю, — сказал Гадюкин. — Хорошо. Все так же, не разжимая губ, произнес майор и вновь обменялся взглядом с обер-лейтенантом Маном. Ман тотчас же вышел из помещения и вскоре вернулся, но не один, а с пятью курсантами. Одним из вошедших курсантов был Петля, и это Гадюкину не понравилось. Но что он мог подделать и что сказать? «Итак, вы — старшей группы», — сказал майор. «А эти пятеро — члены группы. Ваши подчиненные, повторюсь». Задание ответственное, поэтому мы постарались отобрать лучших курсантов. Кстати, вы ничего не имеете против того, что в состав группы входит курсант Петля? Ничего, ответил Гадюкин. Он понимал, что такой вопрос майора также был частью проверки, может быть, последним штрихом проверки, завершающей ее частью. Оберлейтенант Манн, выполнив свою задачу, вышел. В помещении остались майор, Гадюкин и четверо курсантов, входивших в диверсионную группу, которую должен был возглавить Гадюкин. Разумеется, все они Ивану были знакомы. Имен их он не знал, а вот прозвище знал. Крот, Хитрый, Серьга и Жених. Ну и, понятно, петля. Четверо были русскими, Жених был то ли узбеком, то ли татарином. Этого Гадюкин в точности не знал. Теперь я расскажу вам о задании сказал майор. «Задание было таково. Диверсионная группа должна была в ближайшее время проникнуть на территорию Крыма. Проникнуть через море. Это самый короткий и самый безопасный путь. Констанция на одном берегу моря, а Крым на противоположный. За одну ночь, конечно, это сделать не удастся, поэтому план высадки на Крымский берег таков». В первую ночь группа, замаскировавшись под рыбаков, на рыболовецкой шхуне подплывает как можно ближе к Крымскому берегу, но не слишком близко, а оставаясь в нейтральных водах. Во вторую ночь шхуна подплывает к берегу Крыма и группа высаживается на берег. Причем операцию по высадке нужно провести быстро, так как сейчас июнь, а июньские ночи коротки. Понятно, что высадится группа на берег не с пустыми руками, а с оружием, взрывчаткой, рацией и прочим снаряжением. Все это нужно для выполнения задания. Задание же заключается в следующем. На севере Крыма расположено озеро Сиваш. Оно отделяет полуостров от материка. На берегу озера находятся соляные промыслы. Иначе говоря, там добывают и хранят соль. Задача группы – любыми путями помешать добыче соли. Все, что можно уничтожить и вывести из строя. Запасы готовой соли также уничтожить. Или сделать соль, непригодной к употреблению. Для этого у группы будет все необходимое. Для уничтожения соляных промыслов взрывчатка, для порчи соли – специальный яд. И со взрывчаткой, и с ядом курсанты работать обучены, а потому главная задача – удачно употребить взрывчатое вещество и яд в дело. Сказав все это, майор умолк, дожидаясь реакции диверсантов на его слова. И реакция тут же последовала. Курсанты зашушукались. Майор внимательно за ними наблюдал и ждал вопросов, которые вскоре и последовали. «Соль?» — с некоторым недоумением произнес Гадюкин. «Вы сказали, что это важное задание». «Да», — ответил майор. «Вам нужны дополнительные пояснения». Все диверсанты разом кивнули. «Здесь все просто и понятно», — сказал майор. Соляные промыслы в Крыму — единственные на огромной территории. Отсюда солью снабжается армия, а также гражданское население. Соль в сложившейся обстановке является стратегическим товаром. Если не будет соли... Кажется, в вашей истории уже было такое явление соляные бунты. Майор усмехнулся. Народ поднял кровавое восстание, когда его лишили соли. Пускай он поднимет еще одно восстание». «Вы понимаете, что означает массовое недовольство во вражеском тылу?» «Вижу, понимаете. В этом и есть важность вашего задания». Майор умолк. Молчали и диверсанты. Помолчав, майор продолжил. «Разумеется, в первую очередь диверсанты должны рассчитывать на самих себя. Но будут у них и помощники на местах». Немецкая разведка, уходя под натиском советских войск из Крыма, оставила на полуострове множество замаскированных шпионов и диверсантов, которые в данный момент ждут соответствующей команды. Поступит такая команда, и они начнут действовать во благо немецкой армии. Такие шпионы и диверсанты таятся по всему Крыму, в том числе и в тех местах, где добывается соль. Задача диверсантской группы – найти их и в случае надобности подключить к выполнению задания. Кто именно эти люди, как лучше их найти, а также пароли, группа узнает чуть позже. А пока нужно запомнить главное. Оказавшись в Крыму, действовать нужно разумно и осторожно. Необходимо как можно ближе подобраться к соляным промыслам, а дальше все будет зависеть от обстановки и ситуации. «Маскировка, осмотрительность, целеустремленность – все это должно быть на самом высшем уровне. У каждого должна быть тщательно продуманная, правдоподобная легенда. И, разумеется, соответствующие документы, подтверждающие такую легенду». Здесь майор опять умолк, вновь ожидая, что диверсанты станут задавать вопросы. Вопросы, конечно же, последовали, и касались они в первую очередь легенд и документов. «Наша разведка сообщает». — сказал майор, — что в настоящее время на соляные промыслы прибывает множество уполномоченных из числа гражданских лиц, чтобы договориться о поставках соли. Соль, как видите, нужна многим. Так вот, лучшая легенда, если вы будете выдавать себя за таких уполномоченных. По-советски они, кажется, именуются снабженцами или толкачами. Не забыли еще такие слова? Майор вновь усмехнулся. «Документы мы вам приготовим. Таким образом, у вас будет законное основание в любое время появляться на соляных промыслах, не вызывая при этом подозрения. Кстати, операция, которую вам поручено выполнить, называется «Соленый шторм». Какая разница, как она называется?» Впервые за все время беседы с майором решился возразить Гадюкин. «Название операции – очень важный момент», – назидательно произнес майор Это означает, что операция серьезная. А за серьезной операцией следит множество глаз, и ответственность за ее невыполнение тоже серьезная. Вы все должны иметь это в виду». «У меня вопрос», — отозвался один из диверсантов по прозвищу Крот. «После того, как мы выполним задание, что нам делать дальше?» «Вы докладываете о выполнении задачи по рации. Мы назначаем вам место и время, откуда вас заберут» и вы возвращаетесь на базу за получением заслуженных наград». Майор в третий раз позволил себе усмехнуться. А дальше началась подготовка к операции, тщательная, дотошная, выматывающая нервы и душу. Длилась она двое суток. За это время Петля неоднократно пытался заговорить с Гадюкиным. «Ты не держишь на меня зла?» — в очередной раз спросил он. «Это за что же?» — ответил вопросом на вопрос Гадюкин. «За мою провокацию, за что же еще?» «Не так кто-нибудь другой», — равнодушно ответил Гадюкин. «Значит, никаких недоразумений между нами нет?» — спросил Петля. «И ты и не выстрелишь мне в спину на той стороне?» «Сдался ты мне, чтобы стрелять в тебя», — отмахнулся Гадюкин. Разговор этот был никчемным и муторным, тем не менее он оставил в душе Гадюкина тяжкий след. Дело тут было вот в чем. Имена фашистских шпионов в Крыму которым диверзанты в случае надобности должны были обратиться за помощью, все пароли и адреса знал один лишь Гадюкин. Никто из остальной пятерки ничего такого не знал. Майор, инструктирующий группу, так Гадюкину и сказал. «Дескать, только ты, как старший группы, и будешь знать все эти сведения, и ни с кем больше ими делиться ты не имеешь права. Потому что чем больше людей будут их знать...» тем большая опасность, что кто-нибудь возьмет, да и выдаст информацию врагу. Случайно ли, будучи арестованным, это уже не так важно. А когда секретную информацию знает кто-то один, то тут, разумеется, гораздо меньше вероятностей, что она попадет к врагу. Это было и логично, и разумно. Но гадюки натерзали сомнения. А что, если существует какой-нибудь секретный приказ ликвидировать носителя всей этой информации после завершения операции? То есть ликвидировать Гадюкина? Почему бы и нет? Одним диверсантам больше, одним меньше. А зато тот же майор или, скажем, обер-лейтенант Манн будут спокойны, что важная секретная информация не достанется врагу. Так что такой приказ вполне мог быть. А кто же его должен выполнить? То есть кому поручено ликвидировать Гадюкина? Ответ напрашивался сам собой. Ликвидатором мог быть петля. Да-да, петля самый подходящий для такого дела человек. Потому он и пытается затеять с Гадюкиным всякие разговоры, чтобы, значит, отвлечь от себя внимание. И что же делать Гадюкину? Ответ также напрашивался сам собой. Быть внимательным, следить за петлей в оба и выбирать подходящий момент. То есть постараться самому убрать петлю, пока петля не убрал самого Гадюкина.